Глава шестая. На Босфоре. После саладжакского убийства мы с мамой и братом больше не катались на лодке по Босфору. Однако до этого, какое-то время мы каждый день совершали лодочные прогулки, поскольку предыдущей зимой я и брат перенесли к оклюшу. Сначала заболел брат, а через десять дней, заразившись от него, слег и я. У болезни была своя приятная сторона. Мама стала очень ласковой. Часто говорила нежные слова, так нравившиеся мне, приносила игрушки, которые я просил купить. Страдал же я больше не из-за самой болезни, а из-за того, что не мог присутствовать на семейных обедах и ужинах у нас или этажом выше. Я мог только с любопытством прислушиваться к доносящимся издалека застольным разговорам, шуткам и стуку вилок и ножей по тарелкам. К нам приходил детский врач по имени Альбер, в котором нас пугало все — от усов до чемоданчика. После того, как жар у меня и у брата спал, он в качестве лечения посоветовал маме в течение определенного времени ежедневно совершать с нами прогулки по Босфору, чтобы мы могли подышать воздухом. Так в голове у меня слово «босфор» перепуталось с понятием «подышать воздухом». Тем более, что по-турецки Босфор называется «богас». Возможно, поэтому я не очень удивился, когда узнал, что сто лет назад рабья, которая тогда была непопулярным местом прогулок и забилущим ресторанами и отелями для туристов, а тихой греческой рыбацкой деревушкой, в которой прошли детские годы знаменитого поэта Кавафиса, называлась терапией, и, быть может, именно потому, что понятие босфор и лечения слились в моем сознании, и вид босфора всегда действует на меня благотворно. Босфор противостоит ощущению поражения, краха, подавленности, печали и бедности, потихоньку разлагающему город. В моем сознании он неразрывно связан с волей к жизни, полнотой чувств и радостью. Босфор — душа Стамбула. В нем город черпает силы. Между тем, раньше горожане не очень ценили Босфор. Для них он был просто живописным проливом, служащим для прохода судов. А в последние 200 лет его побережье стало еще и местом для строительства летних дворцов и особняков. До поры до времени на берегах Босфора располагались только греческие рыбацкие деревушки. Но, начиная с XVIII века, здесь начали строить елы для представителей высших кругов Османской империи. И тогда Гёксу, Кючуксу, Бебек, Кандели румелихи и канлы стали очагами закрытой для чужеземных влияний стамбульской османской культуры. Елы, которые строили для себя османские паши и вельможи, а в последние годы существования империи и просто богачи, в XX веке, в годы подъема патриотизма, связанного с установлением республики, стали символом турецко-османской самобытности вообще и образцом ее в архитектуре в частности. Архитектор Седад Хакельдем собрал чертежи этих домов, их старые фотографии и гравюры, сделанные в числе прочих Меллингом, в книге, которая заглавила воспоминания на Босфоре. Елы служили ему источником вдохновения, когда он проектировал свои модернизированные здания. В них такие же узкие высокие окна, широкие карнизы, тонкие трубы и узкие эркеры. Но издания Седада Хакельдема и творения его подражателей — всего лишь тени той, навсегда ушедшей в прошлые культуры. Автобусный маршрут такси «Мамерган» в пятидесятые годы проходил и через нишанташи Отправляясь на Босфор, мы с мамой обычно садились на автобус, который останавливался напротив нашего дома. Иногда ехали на трамвае, который довозил нас до Бебека. Оттуда мы долго шли вдоль берега, пока не доходили до того места, на котором нас каждый день ждал лодочник. Мне очень нравилось плыть на лодке по бухте Бебек мимо маяка. Среди других лодок, катеров, пароходов городских линий и шаланд с облепленными мидиями бортами. Нравилось ощущать силу течения Босфора и покачиваться на волнах, поднятых проходящими рядом судами. Мне не хотелось, чтобы прогулка кончалась». Нам нравятся прогулки по Босфору, потому что мы ощущаем, что здесь, в сердце огромного, древнего и осиротевшего города, живет свобода и сила глубокого, могучего и своенравного моря. Человек, быстро плывущий на пароходе по неспокойным водам Босфора, чувствует, что грязь и дым перенаселенного города остались на берегу, чувствует, как он наполняется силой моря и понимает, что и здесь, В людском муравейнике можно оставаться одиноким, свободным. Это водное пространство в центре города не похоже ни на Амстердамские или Венецианские каналы, ни на реки, делящие пополам Париж и Рим. Нет. Здесь движутся морские течения, дуют вольные ветры, и волны вздымаются над темными глубинами. Вы плывете, подхваченные течением, лавируя между пароходами городских линий, мимо тетушек, которые, поглядывая на вас, пьют чай, мимо многоэтажных зданий и елы, мимо пристани и убитого в юном кафе, мимо мальчишек, прыгающих в море со сточной трубы и греющихся, растянувшись на асфальте, мимо рыбаков, сидящих с удочками на берегу и катеров с подремывающими пассажирами, мимо учеников, выходящих из школы, идущих вдоль берега с портфелями в руках, мимо пассажиров, застрявшего в пробке автобуса, выглядывающих из окон. Мимо чинар, теперь вы видите, какие они высокие. Мимо особняков, утопающих в садах, с берега их почти не видно, поэтому вы замечаете их только, когда плывете по Босфору. Мимо карабкающихся по крутым склонам улиц, ведущих к далеким холмам и высотных зданий. И за всем этим вырастает и проплывает перед вами Стамбул. Мечети, далекие кварталы, Мосты, минареты, башни, сады, новостройки, которых все больше с каждым днем. Проплывая по Босфору на пароходе, катере или, как я в детстве, на лодке, можно одновременно наблюдать Стамбул вблизи, дом за домом, квартал за кварталом, и любоваться издалека непрерывно меняющимся, похожим на мираж, силуэтом города на горизонте. Даже в детстве, когда мы все вместе на машине отправлялись на прогулку, я чувствовал, что одно из самых главных достоинств Босфора — то, что здесь можно увидеть следы тех времен, когда османская цивилизация и культура стали испытывать влияние Запада, но при этом не потеряли еще своей самобытности и силы. Я разглядывал внушительную железную дверь с облупившейся краской одного илы, высокую и широкую, замшелую, но крепкую стену другого, не сгоревшие еще ставни и резное дерево третьего, смотрел на взбирающийся от стен особняка до самой вершины высокого холма тенистый сад, в котором росли босфорские сосны, багряник и столетние чинары. И догадывался, что все это следы погибшей, и ушедший в прошлые цивилизации, что здесь некогда жили люди, немного похожие на нас, только жизнь у них была совсем другая. Я понимал, что времена те давно прошли, и чувствовал, что мы все-таки отличаемся от тех людей. По сравнению с ними мы бедны, слабы и провинциальны. Древний центр Стамбула, находящийся на полуострове, ограниченном мраморным морем, Босфором и заливом Золотой Рог, начиная с середины XIX века, стал во многом терять свой исторический облик. По мере того, как империя рушилась, проигрывала одну за другой войны и разорялась, европеизирующиеся османские чиновники, Возводили в беднеющем, испытывающем демографический взрыв в городе, большие и уродливые здания. Но благодаря тем же самым чиновникам, богачам и пашам, в их елы, куда они удалялись из города на лето, существовала самобытная, закрытая для внешнего мира культура. По берегу добраться до тех мест тогда было невозможно, и даже несмотря на то, что в середине XIX века туда стали ходить пароходы, они еще не совсем стали частью Стамбула. Поэтому иностранцам попасть туда было нелегко. Сами же обитатели Елы не оставили записок ни о своих домах, ни о своей изолированной культуре. Поэтому наши знания в этой области опираются по большей части на ностальгические воспоминания их потомков во втором или третьем поколении. Самый яркий из этих мемористов Известный писатель Абдуль-Хакши Наси Хисар 1887-1963 годы описывает босфорскую цивилизацию, его определение, сентиментальностью своего любимого Пруста и в его стиле, витиеватыми длинными фразами. Детство свое Хисар провел на вилле в Румели-Хисары, часть юности в Париже, где вместе со своим другом, поэтом Ефьёй Кемалем, 1884-1958 изучал политологию. Там же он полюбил французскую литературу. В своих книгах «Босфорские лунные ночи» и «Босфорские елы» он стремился на какое-то время воскресить ту исчезнувшую самобытную культуру и воссоздать тот мир со всем возможным старанием и тщательностью, подобно выписывающему свой орнамент художнику старинных времен. Иногда я беру с полки и перечитываю ту часть босфорских лунных ночей, которая называется «Музыка тишины». Еще с утра начинаются приготовления. Ночью на залитом лунным светом Босфоре появляются лодки, и люди, сидящие в них, слушая доносящуюся издалека музыку, любуются лунными лучами игрой серебряных бликов на воде. Автор описывает весь день и длинную ночь, молчание, чувства и привычки этих людей и каждый раз с особенной тщательностью изысканные церемонии, которые сопровождали их жизнь. Мне нравится, читая, грустить о том, что никогда не попасть в меня в этот затерянный в прошлом мир. Нравится сердиться на автора за то, что он, тоскуя о прошлом, Делает вид, будто в этом мире вовсе не было зла, источником которого служат ненависть, человеческая слабость, насилие и власть. В лунные ночи, пишет Хисар, когда музыка над лодками и безмятежным морем затихала, в совершенно безветренную погоду, по водной глади иногда пробегала легчайшая дрожь, явившаяся словно из самой глубины морской. Во время наших с мамой лодочных прогулок мне казалось, что краски холмистых босфорских берегов рождаются не в солнечном свете, а благодаря едва заметному бледному сиянию, исходящему от крыш и деревьев, открыли их внезапно мелькнувшей перед нами чайки, от стен полуразрушенной лодочной станции. Власть солнца над погодой и пейзажами Босфора не безгранична даже в самые жаркие летние дни когда нищие мальчишки прыгают в воду с набережных. А ранними летними вечерами я люблю смотреть на удивительный свет, в котором сливаются красное сияние неба и таинственная темнота воды, и пытаться разгадать его загадку. Люблю смотреть, как медленно меняется цвет бурных пенящихся вод, несущих с бешеной скоростью попавшие в течение лодки так же, как удивительным образом меняется цвет нарисованного Моне пруда с кувшинками, если сделать несколько шагов и посмотреть на картину под другим углом. В середине шестидесятых я каждый день ездил в свой Роберт Колледж на автобусе, ходящем из Бешикташа в Сарьер. Я любил, стоя в толпе пассажиров, смотреть, как за холмами на азиатском берегу встает солнце, и темные таинственные воды Босфора, подернутые рябью, меняют свой цвет, становясь светлее. Если какой-нибудь погруженный в печальные думы человек выйдет прогуляться по берегу Босфора ближе к концу тихой безветренной летней ночи или в туманную весеннюю ночь, когда на деревьях не шевельнется ни один лист, будет долго-долго идти в одиночестве, не слыша ничего, кроме звука своих шагов, то когда он дойдет до какого-нибудь мыса, например, до Кын-Тебурну или до стоящего рядом с кладбищем Ашеян маяка, и внезапно услышит в ночном безмолвии грозный шум бурного течения и в страхе заметит загадочный свет, исходящий от сияющей белой пены, Он с изумлением поймет, как в свое время я и Хисар, что у Босфора есть душа. От светики парисов и прячущихся в темных лощинах рощ, говорю я, и от свете покинутых, опустевших и заброшенных елы и невесть чем груженных, дряхлых, ржавых судов, о стихах, которые может понять только тот, кто прожил на этих берегах всю свою жизнь, ибо говорится в них о кораблях, плывущих по Босфору и стоящих над его водами особняках, о том, каково жить среди развалин некогда великой и могучей цивилизации, создавшей уникальное, ни на что не похожее искусство. Я говорю о ничего не знающем об истории и цивилизациях ребенке, которому искренне хочется понять этот мир, а еще хочется счастья и веселья. И о пятидесятилетнем писателе, говорю я, о его сомнениях, печалях и радостях, которые называются жизнью, и о его опыте. Каждый раз, когда я начинаю рассказывать о красоте Стамбула, Босфора и его темных улиц, некий внутренний голос говорит мне «Ты — подобно писателям предыдущих поколений, преувеличиваешь красоту своего города, чтобы скрыть от самого себя изъяны собственной жизни. Если город представляется нам красивым и необыкновенным, значит и наша жизнь такова. Каждый раз, когда я читал у писателей предыдущих поколений описание Стамбула его головокружительной красоты, Я, конечно, увлекался завораживающим языком повествования, но в то же время вспоминал о том, что эти писатели уже не жили в том большом городе, о котором рассказывают, и о том, что они предпочитали удобство уже европеизировавшегося Стамбула. У них я научился пониманию того, какова цена способности с неумеренным лирическим восторгом петь хвалу Стамбулу. Обладать ею может только тот, кто уже не живет в городе, который описывает. Для того, чтобы видеть красоту вещи, нужно смотреть на нее со стороны. Если писатель, в глубине души испытывающий чувство вины за это, берется разглагольствовать о ветхости и печали своего города, то он должен рассказать и о том таинственном отцвете, которое они бросают на его жизнь. А если он увлеченно пишет о красоте города и Босфора, тот должен помнить и о нищете своей жизни, и о том, что его времена отнюдь не похожи на те, ушедшие в прошлое времена побед и счастья. Когда наша с мамой прогулка, за время которой мы переживали несколько опасных моментов, то лодку подхватит течение, то она закачается на волнах, поднятых проходящим мимо кораблем, подходила к концу, лодочник... Не доезжая до мыса Румелихи-Сары, где течение подходит очень близко к берегу, высаживал нас в Ашияне. Оттуда мы пешком шли до крепости Румелихи-Сары, построенной в самом узком месте Босфора. Нас с братом очень занимали пушки времен Мехмеда II, поставленные у крепостной стены для красоты. В их огромных стволах, в которых по ночам спали пьяницы и бездомные, валялись осколки стекла грязные тряпки, жестянки и окурки, глядя на которые, мы понимали, что великое историческое наследство Стамбула и Босфора для большинства ныне здесь живущих нечто темное, загадочное и непонятное. Когда мы подходили к пароходной пристани, мама показывала настоящее рядом маленькое кафе, намощенную бурчаткой мостовую и тротуар рядом с ним, и напоминала, Здесь раньше стоял деревянный дом. Когда я была маленькой девочкой, ваш дедушка привозил меня сюда на лето. Этот летний дом неизменно представлялся мне страшным, старым и полуразрушенным зданием, развалюхой, вполне достойной того, чтобы исчезнуть с лица земли. Первая услышанная мной история, связанная с ним, никак не выходила у меня из головы. История о дочери Пашири хозяйке дома, которая жила на первом этаже, и о том, как в середине тридцатых годов двадцатого века ее при загадочных обстоятельствах убили воры. Мама, заметив, какое впечатление произвела на меня эта мрачная история, меняла тему. Показывая следы, оставшиеся от разрушенного лодочного сарая, она, улыбаясь, но в голосе ее чувствовалась печаль, рассказывала, как однажды дедушке не понравилась приготовленная мамой еда, и он, разгневавшись, вышвырнул кастрюлю со всем содержимым из окна в глубокие и своенравные воды Босфора. Когда мама ссорилась с отцом, она уезжала к дальним родственникам, жившим в Истинье, в елы, окна которого выходили на верфь. Я помню, как потом этот дом превратился в развалины. В годы моего детства нувориши, начинавшие обрастать жирком стамбульской буржуа, не проявляли к босфорским елы ни малейшего интереса. Старые босфорские елы не были приспособлены для того, чтобы жить в них зимой, когда стоят холода и дует северо-восточный ветер. Прогревать их было сложно и дорого. Новые богачи республиканского периода, не столь могущественные, как османские паши, чувствовали себя в значительно большей степени европейцами, проживая в многоэтажных домах в окрестностях площади Токсим, и поглядывая на Босфор издалека. Поэтому они не покупали елы у османских семей, удалившихся от власти, у обедневших детей Пашей, у родственников людей, подобных Хисару. В больших деревянных особняках и елы, стоявших на Босфоре, обитали бывшие придворные, выжившие из ума и внуки Пашей дело судящиеся друг с другом по поводу раздела имущества и сдающие в наем этажи, а то и отдельные комнаты. Павшие в небрежение дома гнили, краска с них осыпалась, и деревянные стены от холода и влаги чернели. В надежде, что на этом месте построят многоэтажное здание их часто тайком поджигали, так что за годы моего детства их стало меньше. И к 70-м годам, когда город начал быстро расти, большинство их исчезло. В конце 50-х годов, каждое воскресенье, мы неизменно отправлялись утром на автомобильную прогулку по Босфору, подышать воздухом. За руль Доджа 1952 года выпуска садились отец или дядя. Может быть, мою семью и печалило немного исчезновение османской культуры, но поскольку мы принадлежали к новой, республиканской буржуазии, по поводу босфорской цивилизации испытывали, скорее, не печальное чувство утраты, а чувство гордости и довольства. Ведь мы были наследниками ее величия, ее продолжением. Каждый раз, выбираясь на Босфор, мы непременно заезжали в Эмирган, где останавливались поесть халвы в кафе под Чинарой, совершали где-нибудь в Бебеке или Эмиргане пешую прогулку вдоль берега и смотрели на проплывающие по Босфору корабли. По дороге мама, попросив остановить машину, выходила, чтобы купить цветочный горшок или пару больших луфарей Помню, что по мере того, как я взрослел, эти прогулки в узком семейном кругу, папа, мама и мы с братом, стали вызывать у меня скуку и раздражение. Мелкие семейные конфликты. Наши с братом постоянное соперничество и игры, переходящие в ссоры. Проблема не очень счастливой маленькой семьи, которая пытается забыть о них, сев в машину и выбравшись из дома погулять, все это портило мне радость встречи с Босфором. Тем не менее, я никогда не отказывался от этих прогулок. Когда многие годы спустя мне доводилось видеть другие семьи, ссорящиеся, невеселые и шумные, совершающие воскресную автомобильную прогулку по Босфору, Это не только напоминало мне о том, что моя жизнь не так уж не похожа на жизнь других людей, но и наводило на мысль о том, что Босфор для стамбульских семей — возможно, единственный источник радости. Приметы Босфора моих детских лет мало-помалу исчезли, подобно сгоравшим один за другим елы, и сейчас, гуляя по его берегам, Я люблю вспоминать, как все здесь было раньше. Теперь я с удовольствием рассказываю о том, что вот тут, например, раньше стоял Дальян, и папа объяснял мне, что это ловушка для рыбы, сделанная из особым образом расставленных сетей, о продавцах фруктов, которые на лодках плавали от елы к елы, предлагая свой товар, о босфорских пляжах, на которые мы ходили с мамой, и о том, как замечательно было, купаться в босфоре о пристанях которые одна за другой пустели и закрывались а на их месте потом возникали дорогие закусочные о рыбаках причаливавших к этим пристаням на своих лодках на которых мне строго настрого было запрещено кататься но главное то что делает для меня босфор босфором осталось неизменным с детства Босфор для меня неиссякаемый источник добра, оптимизма, здоровья и хорошего самочувствия, придающий городу силы, делающий жизнь в нем легче. Не такая уж плохая штука жизнь, думаю я иногда. В конце концов, всегда можно прогуляться по Босфору.